Глава сорок первая. Я действительно чувствовал себя на редкость скверно. Мечтал о пригоршне воды, вылитой на лицо, о чем угодно, способном ослабить боль и унять охвативший меня жар. Но надо было продолжать допрос во что бы то ни стало. «Кто такой Саид бен Абдулла бен Мабрук Кальбиши, Государственный палач. В какой стране? В Саудовской Аравии. Откуда вы его знаете?» Сарацин ответил не сразу, и я понял, что эта рана до сих пор не зажила. Он казнил моего отца. «Следует отвечать быстрее», — предупредил я. «Ваша дата рождения». Не успел он договорить, как я задал следующий вопрос. «Какая у вас группа крови?» И вновь не дослушал его ответ, сменив тему. «Мне надо выбить у него почву из-под ног». Как переводится термин инфитриона Солярис? Рыба-клоун. «Где вы получили диплом врача?» В Биорудском университете. «Кто оплачивал обучение?» Стипендия была выделена Государственным департаментом США. Я никак не прореагировал, но взял это на заметку. «Какую мечеть вы посещали в юности в Бахрейне?» Название я не помнил, но вроде бы Сарацин ответил правильно. «С какой радикальной группой она была связана, братья-мусульмане?» «Название последнего медицинского учреждения, в котором вы работали?» «Городская больница Эльмины». «Вторая удача. В каждой больнице хранятся сведения о нанятых работниках». Значит, можно будет узнать, на какое имя был выписан его ливанский паспорт. «Кто был там главным врачом? Когда вы поступили туда на работу? Год и месяц!» Сарацину не оставалось ничего иного, как отвечать. Темп допроса был просто головокружительным. Но это дорого мне стоило. Силы мои без того скудные стремительно таяли. Я знал, что боль в затылке — симптом лихорадки. Инфекция, попавшая через открытые раны, постепенно распространялась по всему организму. «Быстрее!» — говорил я себе. «Еще быстрее!» «Имя матери вашего сына?» «Амина. Эбади?» «Да», — ответил он, потрясенный, что я знаю даже это. «Сколько других имен вы использовали?» «Четыре». «Как связана бригада мучеников Алякса с сиротским приютом, куда попал ваш сын?» «Они его финансировали». «Как погибла ваша жена?» «От ракеты, выпущенной сионистами». «С какой горечью он это сказал?» «Как звали сына Николаидиса, погибшего на Санторине?» «А это еще зачем?» выкрикнул Сарацин в полном замешательстве и отчаянии. «Мы что, о греках с вами разговариваем?» Он не имел ни малейшего представления о том, чего я от него хочу добиться, и это придавало мне силы. Я стремился использовать малейшую подробность своего эпического путешествия, каждую ниточку, каждый стежок. Ничего не должно было пропасть даром. «Его имя!» — потребовал я. Сарацин попытался вспомнить. Возможно, он не был даже вполне уверен, что ему говорили об этом. — Не помню, не могу. Он был на грани паники. — Кажется, Кристофер... — Нет, Кристас. сказал я. — Где вы жили до того, как прибыли в Бодрум, Германии? Я прикинул, что, пожалуй, он не врет. Это место должно было находиться где-то поблизости. — Как долго вы там жили? — Два месяца. — На какой улице находилась мечеть, которую вы посещали? — Вильгельмштрассе. — В каком городе? — Карлсруэ. — Как звали трех иностранцев, убитых вами на Гендукуше? — Я не помню. «Хотя бы имена! Как они обращались друг к другу?» «Янника...» я не стал ждать, потому что сам их не помнил. «Вы использовали форум в интернете для связи со своей сестрой?» «Да». Рыбаклоун это что?» «Мой ник, сетевой псевдоним». «Чем заболел ваш сын, когда вы были на Гендукуше?» Он удивленно возрился на меня. Откуда, черт возьми, я узнал о болезни его сына? «Инфлю...» Сарацин попытался испытать меня, но я невозмутимо смотрел на него, и Саудовец отказался от этого. Минингоковым Минингитом. Слишком медленно. И не прибегайте к больше к таким уверткам. Название самого большого отеля в Карлсруэ. Я даже не слышал об этом городе. Но мне нужен был для верности какой-то факт, подтверждающий, что речь идет именно о нем. Я чувствовал, что жар усиливается. Дойчи Кеник, сказал он. Вы там работали? В отеле? Нет, в Карлсруэ. Работал. Где? В компании Чирон. Мне ничего не говорило это название. Я даже не был уверен, что правильно его расслышал. «Полное название компании!» «Она американская, это ее филиал». «Полное название!» Сарацин обливался потом, возможно, пытаясь вспомнить вывеску на фасаде здания. Но, увы, все было тщетно. Я взял телефон, делая вид, что собираюсь звонить Бену. Сарацин понял, что сыну грозит опасность, и в отчаянии выкрикнул. «О-о-о, Чирон Кемиклс Фарма Фабрик!» «Название мечети, которую вы посещали в детстве!» Меня, конечно, не интересовало это, но я заметил, что мускулы на лице Сарацина чуть-чуть расслабились. Я понимал, что фармацевтический завод в Карлсруэ чрезвычайно важный фактор. «Ваш адрес в Альмине, когда вы там работали!» Сарацин еле сдерживался, но все же сказал название улицы и номер дома. Не успел он закончить, как я нанес новый удар. «Имена трех человек, которые могли бы подтвердить это!» Он назвал их, Но Эльмина больше меня не волновало, хотя я и догадался, что именно там Саудовец синтезировал вирус. «Какую должность вы занимали в Чироне?» — экспедитор. «Как звали вашего начальника?» — сердар. «В какую смену вы работали?» — в ночную. «Основная продукция фирмы Чарон – фармакологические препараты, лекарства. «Какого рода препараты?» — вакцины. Я играл с ним по-крупному. Возможно, никогда в моей жизни ставки не были так высоки, Но ясно же, что дипломированный врач не стал бы работать в отделе отгрузки готовой продукции фармакологической компании, если бы не имел особого интереса. Когда вирус был отправлен из Карлсруэ? Сарацин замешкался на мгновение, и я поднес телефон к уху, готовый к самым решительным действиям. Прежде чем ответить, он внимательно взглянул на меня, а затем тихо сказал. «Вчера». Я почувствовал, как рухнули гранитные стены тайны. Испытал невероятное облегчение и на миг даже забыл о боли. Теперь я знал это. В течение последних суток вирус Оспы под видом вакцины был вывезен с завода компании «Черонт» в Германии. Вирус уже в Америке или совсем недалеко от нее? Моя главная забота теперь — в каком количестве он будет доставлен? Насколько велик фронт атаки? Сколько доз? — спросил я. Сто. Меня насторожил незначительный оттенок интонации. В конце фразы голос Сарацина слегка слаб, словно он хотел побыстрее от меня отделаться. Я по-прежнему держал в одной руке телефон, а в другой сжимал пистолет Сайджи, дуло которого приставил к его лицу. — Повторяю вопрос всего один раз. — Сколько доз? — Похоже, угроза подействовала. — Десять тысяч, — сказал он. Я призвал на помощь все резервы самообладания, чтобы никак на это не отреагировать. — Десять тысяч? Это количество, по-видимому, точное. Цифра слишком велика, чтобы быть ложью. В этот момент все фрагменты соединились воедино, и ребус был разгадан. Учитывая масштаб атаки и время года, вирус может быть спрятан только в одном месте, и я был уверен, что знаю, где оно находится и в чем заключается план сарацина. Как ни странно, но у меня больше не было к нему вопросов. Я прислонился к ванне. Боль мучила меня, и я совершенно обессилел. Лихорадочный жар охватил все тело, со щек струился пот. Подняв глаза, я увидел, что альна Сури смотрит на меня. Он понимал, допрос закончился. Я узнал то, что мне было нужно. Долгие годы его работы, все, что придавало вес и смысл его жизни, погибло. Он собирался что-то сказать, возможно, проклясть меня именем Аллаха, но не успел. Мы увидели Кумали, которая бежала к нам изо всех сил. «Они идут!» — воскликнула женщина, споткнувшись, прежде чем остановиться. — Все? — спросил я, быстро стряхивая усталость. — Никто не отстал? Нет, все вместе. Это давало мне шанс. Если они растянулись в веренице, и тот, кто идет последним, будет предупрежден пальбой, и мои шансы одолеть головореза с автоматическим пистолетом окажутся ничтожны. Мое лучшее оружие — внезапность. Надо атаковать всю группу сразу. Я услышал, как обеспокоенный Брэдли кричит в телефон, спрашивая, почему, черт возьми, прекратился допрос. «Возникла небольшая проблема», — сказал я ему, — «оставайтесь на связи еще три минуты». Я засунул мобильник в карман и принялся сгибать распухшие пальцы, пытаясь понять, сумею ли вести огонь. Одно было ясно — из-за искалеченной ноги я не смогу ни стоять, ни даже пригнуться. Мне была нужна помощь.